Глава шестая. Зеркала, смотрящиеся в гостей. Перо ручки скрипнуло по бумаге так, словно пожаловалось на свою горькую судьбу. Буквы получились горбатыми и корявыми, как у нерадивого школьника. К тому же с каждой последующей они становились все тоньше, пока в один момент и вовсе не исчезли. «Должно быть, чернила замерзли», — решил Виктор, с досадой заглянув в чернильницу. Вязкая жижа с фиолетовым отливом едва перекатывалась по донышку. И неудивительно, учитывая, как холодно было на улице. Давно перевалило за середину дня. Виктор Кэндл сидел на скамейке в саду родового особняка. Он трижды обернул шею шарфом, поднял воротник пальто и даже надвинул на лоб шляпу, но все это не особо помогало. Может, вернуться в дом? Закончилось там это их мельтешение. Виктор поглядел на светящиеся окна крикола и отметил в них то появляющиеся, то исчезающие темные силуэты. Суета в доме будто бы лишь усилилась. Изгнанному из своей комнаты постоянным появлением кого-то из домочадцев Виктору ничего не оставалось, кроме как найти себе место поспокойнее. Да, от нескончаемых списков утомительных заданий он вроде как увильнул, вот бы еще место поспокойнее было хоть немного удобным для работы. Виктор подышал в чернильницу, пытаясь согреть чернила, после чего вновь погрузил ручку в баночку и густая фиолетовая жидкость наполнила перо. Еще раз взглянув на заголовок новой статьи, он решительным движением перечеркнул его. Зачеркнутый вариант огласил «Репортаж из Уэли Традиции и современность». Ну что за банальное название? Так мог бы написать какой-нибудь провинциальный бумагоморатель, престарелый и занудный как его вязаные носки. Виктор очень надеялся, что он совсем не такой. К тому же это будет статья не для газеты, поэтому незачем сдерживать фантазию и эпатажный стиль. Перо заскрипело, выводя. «Загадки Хэллоуина. Что скрывают чертовы тыквы?» Виктор перечитал заголовок. Этот ему понравился больше. Здесь были и таинственность, и двойной подтекст, и даже некий едва заметный вызов – Новое название идеально подходило тем тайнам, в которых по уши увяз Виктор Кэндл. Сегодняшнее утро началось с разоблачения. Незадолго перед рассветом Виктор отправился на серую улочку и, притаившись неподалеку от дома номер 23, стал караулить. Он прилично замерз, даже подхватил насморк, но это того стоило. Примерно в семь часов утра дверь открылась, и из нее вышел никто иной, как Стюарт Бигль собственной персоной. Не тот немощный старик в кресле каталки, а нагловатый ключник с живыми бегающими глазками. На старике было то самое потертое пальто с заплатами на локтях, да и в целом он выглядел, как при их первой встрече у дверей Крикхолла. Обматывая вокруг шеи уродливый шарф, он крикнул куда-то в дом. «И только попробуй снова попытаться выйти, Грейс!» Ты знаешь, чем это закончится? И цветы не забудь полить. Виктор уже собрался проследить за ним, как тут Биголь вытащил из разросшегося у стены дома бурьяна красный велосипед, с легкостью вспрыгнул на него и, лихо закрутив педали, на довольно приличной скорости поколесил в туман. Глядя старику вслед, Виктор пожалел, что отпустил таксомотор. Но, по крайней мере, он получил доказательство того, что Биголь – мошенник. Осталось только понять, в чем именно заключается его мошенничество, поскольку прикидываться больным и сумасшедшим, по сути, не противозаконно. Вернувшись домой, Виктор собрался было взять драндулет и снова отправиться к дому Бигли. Если он будет на машине, старикашки ни по чем не скрыться. Но тут в доме начали появляться прибывающие к празднику гости. Почти до самого полудня Виктор был занят тасканием чемоданов и сожалениями о том, что так глупо тратит время впустую, когда должен следить за Биглем. И тут, неожиданно для него самого, произошла подвижка в другой его тайне. Тайне голоса из пустой комнаты. Поиски ирландских словарей так ни к чему и не привели. Но кто мог знать, что можно было их и не искать? Стоило просто оглядеться вокруг. Здесь, в кого ни плюнь, попадешь в человека с ирландскими корнями. Одним из них, оказался и мистер Эндрю, таксист тетушки Меганы. Волоча чемодан очередного гостя в дом, Виктор стал нечаянным свидетелем ссоры, развернувшейся у садовой ограды. Хотя ссорой это все же можно было назвать лишь с натяжкой. Дядюшка, решив проявить широту своей необъятной души, вынес таксисту чашечку горячего чая, но тот отказался и посоветовал при уважаемому мистеру Кендлу, отправиться со своим отравленным чаем к черту. Дядюшка был оскорблен до глубины души и, шумно рассуждая о черной неблагодарности различных таксистов, вернулся в дом. Мистер Эндрю бросил ему вслед какое-то ругательство на незнакомом Виктору языке. «Простите, это случайно не ирландский?» – спросил Виктор. Мистер Эндрю кивнул, и они разговорились. Оказалось, что таксист на три четверти ирландец, и его предки не откуда-то там, а из самого Дублина. Само собой, он с легкостью перевел для Виктора все таинственные слова, которые мучили того уже не первый день. Совершенно позабыв о чемодане, который он до этого волочил, Виктор тут же записал в тетрадь перевод каждого ранее незнакомого слова. Поблагодарив таксиста, он поспешно направился в свою комнату, чтобы как следует над всем поразмыслить. Правда, тут, вот ведь не кстати, к дому подъехало еще два таксомотора с новыми порциями гостей и их чемоданов. Виктор считал, что у него сейчас есть дела и поважнее, но дядюшка, с которым он столкнулся в дверях, думал иначе. «Ты куда это?» – высмаркавшись в платок, спросил он. «Хочешь улизнуть, дружок?» Виктор застонал, но выбора не было, и он отправился обратно. Освободился Виктор лишь полчаса спустя. Так он думал. Как только незадачливый журналист наконец уселся за стол в своей комнате, его один за другим начали дергать едва ли не все родственники. «Тому гостю помоги перенести вещи из машины. Другому покажи его комнату. Третьего угости чаем. Четвертому, пятому, шестому». Тогда-то Виктор и переместился со своей тетрадью в сад устроившись подальше от всех, кому от него что-то могло понадобиться, и, наконец, смог спокойно изучить добытый перевод. Склонившись над записями, он прочитал «Кейлех – ведьма», «Кладах – муир», «Берег моря – взморье», «Фион – вино», «Фоскатх – приют», «Мбраих – денаис – плен», «Даир – дуб», «Шинах – лисица». И самое главное Иаран Ри. Виктор полагал, что это имя или прозвище, а оказалось, что это скорее титул «Железный король». Выходило, что Кристина сказала правду. У постояльца гостевой комнаты вполне могла быть корона. «Как хорошо, что я тогда все записал», — подумал Виктор и дотошно подставил в речь этого короля перевод ко всем ирландским словам. Фразы из-за стены мгновенно прекратили напоминать бессмыслицу. «Железный король» говорил. Проклятая ведьма! Заманила! Я выпью твои глаза, проклятая ведьма! Я выпью их, как сырые вороньи яйца. Пусть выпадут все твои огненные волосы и свечные зубы. Из волос я сделаю себе шарф, а из зубов — серьги. Проклятая ведьма! Я сбежал от войны, чтобы попасться в лапы к ведьме. Война страшна, а я глупец. Нужно было бежать на взморье. Как я мог поверить, что холмы мне помогут? Море сыто и голодно в одно и то же время. Оно пожирает и отпускает. Ведьма заманила Железного Короля, предложив вино и приют. Здесь нет приюта, здесь лишь плен. Унижение и позор для Железного Короля. Железный Король попался, как глупый кролик в лапы лисицы. Ведьма поймала Железного Короля. У Железного Короля не было шансов. Дуб не прорастет, пока его корни точит жаба пока из его ветви ведьма вырезает метловище. Но в ночь, когда крона сплетется, железный король сбежит. Перечитывая написанное, Виктор хмурился и чесал нос. Суть сказанного ирландцам, благодаря оказавшемуся еще вчера нелепым и бессмысленным интервью Кристины, раскрылась. Ведьма — это ясное дело мама. Она заманила этого короля в ловушку, предложив ему приют, но взамен посадив под замок. В крик он вовсе не гость, а пленник. Что ж, кое-что и правда разъяснилось, но появилось еще больше вопросов. Что это за король? Как объяснить странное поведение мамы, которое описывала Кристина? Куда она дела ирландца? Зачем маме все это? Главный вопрос оставался неизменным. Что здесь вообще творится в этом доме? Виктор перечитал монолог пленника. «Я сбежал от войны, чтобы попасть в лапы к ведьме». «Что же ты хотел этим сказать?» — пробормотал Виктор, задумчиво глядя на светящиеся окна кухни. «И как это она, спрашивается, перевернула? Кристина ведь так это назвала окно. Как это все может происходить в заправду? Она что, действительно?» Видимо, раздался вдруг насмешливый возглас, и окно кухни распахнулось. «Да не отравленный этот чай, а притравленный. Ну, помучился бы твой Андрю животом пару дней, ему только на пользу». Дядюшка Джозеф выплеснул на розы супруги, росшие под окном, содержимое чашки, которую держал в руке. Натолкнувшись на недоуменный взгляд Виктора, он улыбнулся и подмигнул ему, после чего закрыл окно и снова скрылся в кухне. Дядюшка Джозеф. Он явно знал перевод каждого слова, но почему-то предпочел отправить племянника в библиотеку, к мистеру Гэррити. К тому самому мистеру Гэррити, который вел себя до невозможности странно. А потом и вовсе. Виктор не знал, что и думать. Библиотекари охватились на следующий день после того, как Виктор с ним говорил. Утром Кристина, как обычно, приехала на работу, а там, у входа в здание библиотеки, ее ждала прелюбопытная сцена. Миссис Айвс поглощала через нос уже, кажется, сотый фунт нюхательной соли, которую ее безуспешно пытались привести в чувство двое констаблей. Завидев Кристину, старушка мигом ожила и принялась, стеная и путаясь в словах, описывать не столько произошедшее, сколько свои собственные эмоции от увиденного. Любому другому потребовался бы переводчик со старушечей визгливого, но Кристина знала миссис Айвс не первый день. Она, как могла, попыталась успокоить архивистку и перевела ничего не понимающим несчастным констеблем с опухшими ушами то, что говорила старушка. Миссис Айвс пришла на работу и увидела, что библиотека открыта, словно мистер Геррити ее открыл ни свет ни заря, или же вообще оставил открытый на ночь, чего за ним никогда не водилось. Она справедливо возмутилась, почуяла неладное, но не испугалась. Миссис Айвс якобы слишком стара, чтобы пугаться. Так она думала до того, как вошла в кабинет мистера Геррити. Вооружившись утренним выпуском Уэлли холм Татлер, миссис Айвс зашла в кабинет библиотекаря. Там-то она его и обнаружила. Переводя слова старушки полицейским, Кристина похолодела, но архивистка договорить не успела. Из дверей библиотеки вышел старший констебль Диц. Он был бледен и судорожно вытирал проступивший на лице пот. «Мэм», — начал он, — «это совсем не смешно. Я понимаю, что Хэллоуин и все такое, но у нас перед праздниками и так забот хватает». Оказалось, что полицейский был вовсе не испуган, скорее раздосадован. Когда коллеги поинтересовались, что там такое, мистер Диц сообщил, что библиотекарь, а возможно и сама миссис Айвс, просто решили подшутить над представителями закона. Нарядили куклу из папье-маше в костюм и инсценировали с ней убийство. Закончил он это все словами. «Стыдитесь, мэм. Ваш что, годы и такие шутки?» на что миссис Айвс возмутилась и, обозвав констеблей тупоголовыми красноносыми мальчишками, поклялась, что не врет и что в кабинете действительно лежит сам библиотекарь мистер гэрити Проводивший осмотр места преступления, констебль напомнил миссис Айвс, что в прошлом году с ней под Хэллоуин также случился инцидент. Тогда она вызвала полицию и сообщила, что у нее в кладовке кто-то роется. «Но там и правда кто-то рылся». Заспорила была старушка. Да, мэм, кивнул старший констебль. Ваш сын расставлял на полках закупленные к празднику у бакалеячика консервы. Нет, у меня никакого сына, воскликнула архивистка. На что старший констебль тяжко вздохнул. Мэм, у вас есть сын. Он полицейский и прямо сейчас он стоит рядом с вами. И верно, один из присутствовавших констеблей, долговязый и хмурый Джордж Айвс, качая головой, протягивал матери флакончик нюхательной соли. «Нет у меня никакого сына, если он не верит родной матери. Там, в кабинете, лежит мистер Гаррити. Мистер Диц прервал старушку. «Мэм, полагаю, вам лучше сегодня не идти в библиотеку. Айвс, доставь мать домой и завари ей чаю!» После этого констебли удалились. Сын увел миссис Айвс, та никак не могла успокоиться, все оборачивалась и восклицала. «Это он?» «Мисс Кэндл, это точно он?» Кристина, ничего не понимая, зашла в здание библиотеки и отправилась прямиком в кабинет своего начальника. То, что она там обнаружила, действительно выглядело ужасно. Посреди кабинета лежало тело, из-под него растеклась большущая чернильная лужа. Со стороны мертвец и правда очень походил на мистера Геррити. Он был в том же коричневом костюме, который библиотекарь носил все последние годы. Кристина испуганно подошла ближе. Досада старшего констебля тут же стала ей понятно. Это, вне всякого сомнения, была бумажная кукла. И все же Кристину что-то толкнуло вперед. Осторожно ступая между чернильными лужицами, она подошла к покойнику, склонилась над ним и засунула руку в карман его пиджака. С удивлением она вытащила оттуда его ключи. На кольце висело два ключа – Один от библиотеки, а другой, вероятно, от квартиры мистера Гэрити. Мистификация была как-то уж слишком продуманной и реалистичной. И вообще не в духе ее начальника. Кристина спешно покинула библиотеку и отправилась к мистеру гэрити домой, благо он жил на соседней улице. Ключ подошел к двери. В крошечной квартирке было темно, холодно и пусто. С виду никто там не ночевал. Мистер Гэрити испарился. Разумеется, Кристина подумала, что библиотекарь попросту сбежал, решив напоследок мрачно пошутить. Подобные шутки были далеко не в духе мистера Геррити, но она списала это на то, что все эти годы он просто притворялся занудой и тихоней, чтобы однажды с шиком всех одурачить. Виктору вся эта история очень не понравилась. В превращение Джима Геррити в бумажную куклу поверить было сложно, но и его внезапный побег вызывал множество вопросов. При этом, слушая рассказ Кристины вчера во время интервью, Виктор отчего-то испытывал чувство вины. Словно это он был виноват в исчезновении мистера Геррити. Или в чем похуже. Недаром у него появилось нехорошее предчувствие, когда по возвращении из библиотеки он наткнулся на эти тыквы. Шутливая традиция Кендлов внезапно перестала быть забавной. Исчезновение мистера Геррити как-то уж слишком подозрительно совпало с прибытием тыкв была и еще одна странная деталь, та, о которой и вовсе не хотелось думать. Его брюки, те, в которых он ходил в библиотеку, оказались странным образом перепачканы. Вечером, переодеваясь у себя в комнате, Виктор обнаружил на них свежие чернильные пятна. А ведь он мог бы поклясться, что за время его работы в архиве ни одной капли чернил на одежду не попало. И все же испачканные брюки пришлось замочить и просушить над камином, При этом Виктор отчего-то чувствовал себя преступником, который торопится избавиться от улик. Куда же исчез лучший друг отца? Помимо истории с исчезновением мистера Гэрити, Виктора сильно беспокоил и сам отец. Он тут же сделал несколько записей в дневнике, чтобы не упустить мысль. С отцом творится что-то неладное. Он вроде как где-то в доме, но в то же время словно бы и нет, как будто намеренно прячется. При этом он умудряется быть то тут, то там, но так и не попасться на глаза. А когда спрашиваешь о нем кого-то, все строят недоуменные лица и заявляют, что видели его неподалеку совсем недавно. Он только что ушел, вышел пройтись. Я определенно видел его в коридоре. Тетушка Мегана сказала, что говорила с ним пять минут назад. Да вон же он. А, только что был здесь. Видать, вышел в сад. Я только что встретилась с ним на лестнице. Слышал? Это ведь он сейчас хлопнул дверью. А еще он, мол, работает у себя в кабинете. Виктор на миг оторвался от записей. Вчера вечером ему пришлось долго стучать в двери отцовского кабинета, пока оттуда не раздался раздосадованный, но такой знакомый голос. «Я работаю. Оставьте меня в покое. Я занят. Неужели так трудно понять?» На то, что за дверью стоит его сын Виктор, Гарри Кэндлу казалось, было плевать. Виктор вздохнул и продолжил писать. «Все это очень подозрительно. Мама молчит, спрашивать ее напрямую бессмысленно. Она явно причастна к странностям, происходящим с отцом. Мистер Геррити, к слову, точно что-то знал об отце, но так и не решился сказать. Вместо этого, когда я начал его расспрашивать, он перевел тему и стал задавать какие-то совершенно бессмысленные вопросы, а потом и сам исчез. Вскоре привезли тыквы. Чертовы тыквы!» «Простите», — раздался тоненький звонкий голос в двух шагах от Виктора. «Не подскажите, как отсюда выйти?» Виктор поднял взгляд. У скамейки стоял маленький сухонький человечек в высоком цилиндре и в черном, с легким изумрудным отливом, пальто. Человечек опирался на трость, сжимая ее рукой в темно зеленой замшевой перчатке. Блестящие модные туфли этого джентльмена украшали квадратные золоченые пряжки — а из кармашка-жилетки выглядывали часы на золотой цепочке. Судя по всему, это был какой-то богач. «Прошу прощения», — проговорил Виктор, слегка оторопев от вида незнакомца. «Что вы сказали?» «Я, собственно, проявил вежливость», — со странным вызовом в голосе заявил человечек. «И если моей вежливости недостаточно для того, чтобы вы указали мне, где здесь выход, я смею заверить, справлюсь и сам». «Выход?» Виктор непонимающе огляделся по сторонам. «Должно быть, вы имели в виду вход. Двери крик-холла там». Он, не глядя, ткнул рукой в сторону садового крыльца. Безосновательная грубость коротышки ему совсем не понравилась. «Благодарю покорно, но вход я уже нашел». Незнакомец достал из кармана бархатный чехол, а из него ларнет в золотой оправе и демонстративно приблизил его к глазам, отчего стал походить на какого-то дотошного клерка в банке. «Знаете, молодой человек, я ведь проделал неблизкий путь, и только лишь из уважения к вашей семье. Смею заверить, ваша матушка будет расстроена, если мне не покажут выход из этих...» Человечек презрительно обвел тростью сад от... зарослей. И тут Виктор все понял. Он глянул на незнакомца, потом на разросшийся перед ним куст, затем снова на незнакомца и опять на куст. Судя по всему, коротышка просто не увидел дома, в двух шагах от которого стоял, из-за этого самого куста, и ему казалось, будто он попал в какие-то дебри. «Вы один из гостей», — улыбнулся Виктор. «Давайте я вас провожу». Он закрыл тетрадь и поднялся. «Тут совсем близко. Странно, что вы заблудились». Все это выглядело и правда довольно странно, учитывая, что гость мог оказаться здесь только если сперва вошел со стороны улицы, обогнул дом и прошмыгнул мимо садового крыльца если только он не попал сюда через ржавую парковую калитку, которая всегда заперта на замок, или не спустился прямо с неба. «Мой багаж!» — требовательный взгляд сверлил из-под ларнета. «Конечно, давайте его сюда». Виктор только сейчас заметил туго набитый кожаный саквояж, стоящий рядом с гостем. Он взялся за ручки и охнул. Саквояж был тяжеленным. И как только человечек в цилиндре сам умудрялся его поднимать, С большим трудом Виктор оторвал от земли багаж гостя, при этом внутри сумки что-то звякнуло. «Осторожно! Не стоит звенеть лишний раз!» Человечек подозрительно огляделся по сторонам. «Что у вас там, кирпичи?» — усмехнулся Виктор, прекрасно осознавая, что, во-первых, кирпичи не звенят, а, во-вторых, кто в здравом уме будет таскать с собой полный саквояж кирпичей. «Обычный багаж, смею заверить», — торопливо заявил гость. Все, что добропорядочный джентльмен берет с собой в дорогу. Смена белья, теплый шарфик, бритва, зубной порошок. А что там, по-вашему? Золото в слитках. Виктор мог поклясться, что именно так и было. Глаза тетушки Меганы вспыхнули, подобно сотне свечей, в старомодной люстре. Стоило ей увидеть дорогого мистера Грина. Под обычно несвойственное Мегане Кэндл любезное воркование «Прошу вас, проходите наверх». «Ваши апартаменты готовы, сэр?» Виктор сдал излишне навязчивого гостя на попечение тетушки. Оставшись один, он уже шагнул было обратно к садовой двери, но тут его посетила мысль. «Нет, поработать в саду вряд ли получится. Эти гости стали появляться все чаще и чаще. Нужно улепетывать отсюда, пока я тут не застрял до самой ночи». Виктор развернулся и направился к входной двери. Выйдя на улицу, он уже двинулся было к гаражу, когда молодой человек раздалось рядом словно кто-то не слишком вежливый крикнул прислугу эй человек виктор непроизвольно дернул плечом от того как резко это прозвучало и обернулся за воротами стояло нечто странное и вместе с тем нечто транспортное далеко не с первого взгляда виктор понял что это нечто машина длинный и худой как престарелый кот У особняка был припаркован одноместный «Астон Мартин» первой модели, которому Дулет Кендлов годился во внуке. Некогда он, возможно, и представлял собой роскошный бежевый автомобиль с кожаным сиденьем, огромными круглыми фарами и по-пижонски приподнятыми крыльями над колесами. Но сейчас эта машина выглядела как древность, которую заставили двигаться при помощи колдовства, не иначе. За рулем сидела древняя, под стать доставившему ее автомобилю старуха в огромных шоферских очках, узком черном пальто и криво сидящей широкополой шляпе. «Молодой человек!» — все так же грубо повторила гостья, недовольно глядя на Виктора, который буквально замер на месте, во все глаза разглядывая и машину, и ее шофера. «Здравствуйте, мадам!» — сбросил оцепенение Виктор Кэндл. «Вы кого-то ищете?» «О, времена! он равы! Старуха негодующе всплеснула руками и расстегнула на затылке ремешок своих огромных очков. «Вместо того, чтобы открыть дверцу и подать особе преклонного возраста руку, дабы помочь ей тем самым выбраться из автомобиля, нынешняя молодежь способна лишь прохлаждаться на крыльце, отделываясь черствым, как позавчерашнее признание в любви «Здравствуйте!». «И я должна, нет, где это видано, выходить сама» а потом стоять здесь, на холодном, как сердце бывшего возлюбленного, тротуаре. Судя по тому, сколько слов в минуту вылетало изо рта этой особы, а также угрожающе ускорившейся жестикуляции, помощь для того, чтобы выйти из машины, ей не требовалось. Старушка вполне себе неплохо держалась и выглядела так, будто была намерена пережить всех вокруг, особенно Виктора. «Простите мою непочтительность, мадам», — Виктор пробормотал дежурные слова извинений, — «Вы прибыли к нам к празднику?» «Не к празднику, а в канун», — заявила старуха. «Идите и доложите Кардели, что Сален Палмер здесь, и пусть только попробует не вспомнить, кем она мне является». Виктору не понравился повелительный тон Сален Палмер, и ему совсем не хотелось играть роль дворецкого или гостиничного портье, или за кого там его приняла эта старуха. Что коротышка Грин, что эта женщина, мамины гости, кажется, в принципе не знали, что такое вежливость. «Боюсь, у меня только начался обеденный перерыв», — сказал Виктор язвительно. «Но вы можете спросить другого коридорного. Его зовут Джозеф, и он будет невероятно счастлив вам помочь». «Ну или будет несчастлив помочь. Это уже зависит от чаевых». «Грубиян!» — старуха обличительно ткнула в Виктора пальцем, после чего вылезла из автомобиля. Тот заскрежетал с явным облегчением. «Вот в мое время молодые люди не позволяли себе подобные непочтительные шуточки с особыми преклонного возраста». «Ваше время — это, простите, когда?» — уточнил Виктор. «Это вчера», — ответила особо преклонного возраста, поджав губы. «Еще вчера в Ипсвиче никто и подумать не мог, чтобы позволить себе грубить мадам Сален Палмер». «Что ж, времена меняются, на календаре уже сегодня». «Не стоит класть в огонь слишком много хвороста, молодой человек!» Старуха злобно прищурилась. «Вы мне угрожаете, мадам?» «Что вы, что вы!» — процедила Элен Палмер. «Просто добрый совет!» Виктор прекрасно знал цену подобным «добрым советам». «Я уверен, мадам, вы и сами найдете дорогу до двери», — сказал он. «Разумеется, я помог бы вам с багажом, будь он у вас, но...» Виктор с сомнением оглядел узкую машину, в которой и Редикюль не поместился бы. «Боюсь, у меня есть дела, которые больше нельзя откладывать. Хорошего вам дня!» Виктор кивнул старухе и направился к гаражу. Но не успел он сделать и пяти шагов, как сзади раздалось очередное «Молодой человек!» Виктор обернулся и пораженно замер. Гостья пронизывало его осуждающим взглядом. Рядом с ней на тротуаре расположились три громадные сумки и пара старомодных клетчатых чемоданов когда она только успела их вытащить, и как они все поместились в этой машине. «Я долго буду вас ждать! Обещали помочь, так помогайте!» Виктор вздохнул и обреченно направился к чемоданам. Любопытство сгубило кошку. И этой самой кошкой сейчас был Томас Кэндал. Томми слышал шаги в коридоре, громкие голоса на лестнице и стук хлопающих дверей, но все это его нисколько не волновало. Он лежал в своей постели, и ему было плохо. Очень плохо. Если попросту, Томми заболел. И это было весьма не кстати. Дом кипел приготовлениями. В Крик Холл начали прибывать гости. Томми любил этот день, потому что все привозили им с Кристиной и Марго подарки. Еще приезжала тетушка Скарлет, а уж ее подарки он ждал каждый раз с особым нетерпением. Она всегда знала, чем его удивить. Помимо этого и сам приезд гостей к празднику был похож на настоящее приключение. И начиналось оно, собственно, с тех, кто заходил в двери. Все они были такие разные, хмурые и веселые, ворчливые и беззаботные, но все непременно странные пристранные. Томми прятался в саду и, забравшись на какое-нибудь дерево, тайком подглядывал за подъездной дорожкой к дому и калиткой, разделяющей сад Кендлов и старый парк. Даже оттуда прибывали гости, как будто они спускались прямо с неба или возникали из воздуха. Мама объясняла это тем, что не у всех есть автомобили. Томми не понимал этого, ведь в таком случае у тех, у кого не было автомобилей, просто обязаны были быть самолеты и парашюты. Когда он спросил об этом маму, она лишь сказала «не говори глупостей» и «ешь свою овсянку». И все-таки приезд гостей всегда был волнующим событием. Везде горят лампы, везде пылают камины, множество пальто и шляп, десятки чемоданов и ни одного похожего. Однажды тетушка Макриди зачем-то даже притащила с собой пианино. Причем волок его в дом через весь сад, громко возмущаясь и ругаясь, дядюшка Джозеф. Вспомнив о дядюшке и о разговоре в библиотеке, Томми почувствовал себя еще хуже. Если бы он уже не решил, что его заколдовала ведьма Кроу, он бы подумал, что его отравил дядюшка. А что? Он мог бы. С легкостью. Но яд — это так скучно, а вот зловредное колдовство ведьмы — совсем другое дело. И теперь из-за этой самой ведьмы он пропускает появление гостей. Как не кстати. Помимо того, что это было не кстати, это было еще и невыносимо. Всего за какую-то ночь он заболел так, как не болел, кажется, никогда в жизни. Когда Томми был совсем маленьким, Случалось, он днями напролет лежал в постели, проглатывал десятки различных пилюль, и к нему постоянно вызывали доктора. Но даже тогда он не ощущал ничего подобного. Утром Томи проснулся от того, что тонет. Слезы текли неостанавливающимся потоком, комната кругом плыла. По ощущениям, в носу что-то ворочалось, а рот будто бы был полон слизи. Горло драло, снова внутри поселилась сотня злющих котов. Дышать было трудно. К завтраку Томми, понятное дело, не спустился. Мама, взглянув на него, и сама поняла, что сын болен. Правда, она считала, что он всего лишь простудился на холодном ветру. Она не знала, что «Ведьмы существуют», – прошептал Томми. Мальчик понимал, что именно эта открывшаяся ему правда и стала причиной того, что он испытывал сейчас такие мучения. А еще он считал, что сам заслужил свалившуюся на него хворь. Не будь он таким любопытным, ничего бы не было. Не пойди он в дом старухи, проклятая старуха. Конечно же, это она его заколдовала. Кто же еще? Тетушка Рэммора однажды рассказывала, что ведьма может заколдовать человека, лишь взглянув на него недобрым взглядом. А как старуха из черного дома на него смотрела? Томми почувствовал, что весь горит. Оставаться в кровати было невыносимо. В полубессознательном состоянии он отбросил край одеяла, выбрался из постели, и босиком побрел по полу. Остановился у окна. Здесь было немного прохладнее, но особо лучше не стало. Непослушными пальцами он открыл створку. Ветер тут же заключил его в свои объятия. Тетради на столе зашелестели страницами. Томми замерз. И это при том, что он ощущал себя котлом, который забыли на огне. Вернувшись в постель, Томми как следует закутался. Одеяло не помогало. От него становилось только хуже. И куда прикажете деваться, когда с ним невыносимо жарко, а без него мучительно холодно? В довершение всего ему стало тяжелее дышать, как будто кошки в горле обпились на стойке валерьяны и рассверепели. И вот тут Томи показалось, что хуже быть уже просто не может. Хотя нет, было бы хуже, если бы вдруг пришла мама и принесла рыбий жир, как бывало всякий раз, когда он или Марго болели, и дверь комнаты вдруг открылась, И в комнату кто-то вошел. Томми с трудом повернул голову. Это была мама. В руках она держала коричневую стеклянную бутылочку с кремовой лентой, обмотанной вокруг горлышка. Томми мгновенно понял, что именно написано на этикетке. «Я принесла тебе лекарство, милый», — ласково сказала мама. К жару добавился ужас. «Ты хочешь меня отравить?» «Что?» — нахмурилась мама. «Что ты такое говоришь, милый?» «Это не лекарство, это отрава!» «Нет, это лекарство», — заверила мама. «И вообще, ты должен быть благодарен, милый. Какую-то рыбку выпотрошили, чтобы тебе стало лучше». Мама подошла и села на край кровати. «Мне не станет лучше от этой гадости. Глупая рыба». «Ну, рыба ведь не виновата в том, что ты ходил без шапки». «Это ведь не рыба ходила без шапки. Я что тебе говорила?» «Я тебя предупреждала?» «Уйди». «Как ты говоришь с матерью, Томас Роберт Кэндл?» О, в семье Кэндлов все знали, что когда мама называет кого-то полным именем, это признак крайнего ее неудовольствия, и самое время бежать и прятаться. Томми заплакал, и мама вздохнула. «Не волнуйся, милый, доктор Лоувилл скоро придет». Она погладила Томми по голове, но он отстранился. «Я уже вызвала его, он только соберет свой чемоданчик и...» «Ты что, не понимаешь? Он не поможет, я умираю!» «Вот еще глупости», — возмутилась мама. «Ты не можешь умереть, пока не выполнишь школьные задания на каникулы?» «К черту школу! Я вообще туда больше не пойду! Я умру, и меня похоронят, и Чарли придет ко мне на похороны!» «Пусть только попробует», — пригрозила мама. «Уйди, к черту все!» «Ты знаешь, как я отношусь к ругательствам в этом доме?» «А я сбегу и буду ругаться сколько захочу», — пообещал Томми. «Как Виктор». Лицо мамы превратилось в ледяную маску. Мальчику на миг показалось, что стеклянная бутылочка с рыбьим жиром в ее пальцах вот-вот треснет и разлетится по всей комнате острыми осколками. «Ну, как ты видишь, Виктор наругался в сласть и вернулся», – процедила мама. Из-за стены вдруг раздался тоскливый и заунывный звук. Это в своей комнате хныкала Марго. Вряд ли она обо что-то ударилась или сломала игрушку. «Нет, она даже не лишилась сладкого». Скорее всего, сестра просто отрабатывала свой новый хныч. Старый на маму уже не действовал. И Марго чувствовала себя совершенно безоружной, когда ее отправляли спать или велели идти читать книги в библиотеку, что было для нее настоящей пыткой. Вот она и репетировала, выискивая новые, более пронзительные интонации. Мама медленно повернула голову на звук. Хныч тут же оборвался, как будто в рот Марго кто-то засунул кляп. Томми знал. Взгляд мамы действует даже через стену. Иначе как она обычно догадывается, что он затеял. Тем временем мама вытащила пробку из бутылочки и налила в ложку белую вязкую жидкость. От одного только ее вида Томи едва не стошнила прямо на подушку. «Не хочу!» – захныкал он. Совсем похоже на Марго. Но этот хныч не произвел ровным счетом никакого эффекта. Мама осталась ледяной и безжалостной. «Пей, или я залью тебе через ухо!» — пригрозила она. — Тогда точно не поможет. Ты так в этом уверен? Томми не был уверен, но выдавать этого маме не решился. Он зажмурился и чуть-чуть приоткрыл рот. В него вряд ли могло бы проникнуть даже тонкое лезвие. «Шире — Шире! — велела мама. Томми приоткрыл рот еще немного, но ложки туда по-прежнему было не попасть. И тут он принял решение. Никаких ложек, никаких рыбьих жиров. С него хватит. Он не потерпит, чтобы, когда ему так плохо, его поили всякой гадостью. Томми закрыл рот и крепко сжал губы. И тут он вдруг понял, что что-то не так. Мальчик открыл глаза и обнаружил, что каким-то невероятным образом ложка уже торчит из его рта. И в это же самое мгновение он с ужасом почувствовал вкус рыбьего жира, растекающегося по языку. Выполнив свое черное дело, мама сказала «отдай ложку» после чего встала на ноги и подошла к двери. «Я не хочу эту гадость!» – возопил мальчик. «Ты ее уже и так выпил. Слишком поздно возмущаться!» – безжалостно сказала мама. «И вообще, у меня нет на это времени. Гости уже прибывают. А мне еще нужно в лавку за пряностями». Карделия Кэндалл на прощание бросила на сына строгий взгляд и вышла из его спальни. Стоило двери стукнуть, а ручки замереть, как Томми провалился в сон. Проснулся он спустя час. Бой каминных часов как раз и вырвал его из сырого колодца сна до краев, наполненного отвратительной белесой слизью, напоминающей мамины лекарства. Мальчик с трудом разлепил глаза. За то время, что он спал, ему стал еще хуже. Жар тоже никуда не исчез. «Это все рыбий жир», — с ненавистью подумал Томи. «Проклятый рыбий жир». Доктор Лоувилл так и не пришел. Но он все равно не помог бы, ведь пилюлями от кашля и уколами не лечат проклятие ведьмы. Его вообще ничем не лечат. Странная мысль вдруг появилась в голове Томи. Мне нужно найти ее, пробормотал он. Я отыщу ее, и она меня вылечит. А если я буду здесь лежать, я умру. Томи оторвал голову от подушки, и она едва не отвалилась. Пошатываясь, он выбрался из постели и начал дрожащими пальцами расстегивать бледно-голубую пижамную рубашку. Одна пуговица отлетела в сторону и закатилась под кровать. Он не заметил этого. Мальчик вывернул рубашку наизнанку, после чего надел ее снова. То же он проделал и со штанами. Вывернул и надел. «Я встречу ее. Я ее найду, и она поможет». Он открыл дверь и направился к лестнице. На площадке кто-то стоял. Старуха в длинном черном пальто и широкополой черной шляпе всем своим видом походила на худую тень. Мальчик на мгновение будто раздвоился. Один томи оценил сварливое выражение лица старухи и вроде бы даже узнал ее. Другой не обратил на нее никакого внимания, тут же забыв о ее присутствии, как только перевел взгляд на ступени под ногами. Не остановился он, и когда старуха его окликнула – Она что-то громко вещала ему вслед о нынешней молодежи, о вежливости и почтении, но ей пришлось удовлетвориться монологом. Один Томми, внимательный мальчик, оказавшись в прихожей, заметил множество чемоданов у основания лестницы. Другой просто шагнул по ним, не глядя, преодолевая препятствия. Входная дверь была открыта. В нее залетали желтые и оранжевые листья, подхваченные ветром. Мальчик и не подумал останавливаться. Он шагнул в дверной проем. На пороге оба Томи, как будто столкнулись и объединились. Плиты дорожки холодили босые подошвы. Под открытым небом легче не стало. Томи почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Толкнув калитку, мальчик вышел на тихую пустынную улицу. По мостовой носились туда-сюда листья. Хмурое небо чернело и нависало низко-низко. Уже зажгли фонари. Светились окна домов. Барнцы выставили на ступеньки крыльца несколько тыкв с вырезанными глазами и улыбками. Злобные тыквенные рожи провожали мальчика своими свечными взглядами. Томи не узнавал дороги. Он будто впервые видел эти почтовые ящики и фонари. Прохожих не было, чему он не мог не обрадоваться. Если все получится, лишние зеваки могут только помешать. Если нет, он не будет выглядеть смешно и нелепо. Хотя ему сейчас было так плохо, что он все равно воплотил бы задуманное в жизнь, даже если бы мимо прогудел в два десятка медных глоток духовой оркестр. Томми повернулся спиной вперед и медленно побрел прочь от Крикхолла. Идти таким образом было неудобно. Поначалу мальчик шел неуверенно, пошатываясь и теряя равновесие, но с каждым шагом он все больше привыкал к подобному странному способу передвижения. Со стороны его поведения могло показаться странным, но Томас Кэндалл прекрасно знал, что делает. Он шел по улице задом наперед в одной лишь вывернутой наизнанку пижаме, потому что просто пытался встретить мисс Мэри. «Но почему подобным странным образом?» спросил бы кто-то. «Да потому что она ведьма», был бы ответ. «А все знают, что ведьму можно встретить, надев одежду на выворот и пройдясь по улице задом наперед. Или думают, что знают, С этими суевериями никогда нельзя сказать точно. Томи двигала простая логика. Он считал, что его заколдовали, и хотел, чтобы ему кто-то помог. А помочь могла лишь другая ведьма. Добрая ведьма. Такая, как мисс Мэри. Мисс Мэри лучше всякого рыбьего жира. Что может быть проще? Томми пятился, следуя по улочке, которая полого ползла вниз с холма. Не позволяя себе оборачиваться и подглядывать, он надеялся и ждал. Ждал, что вот-вот, вот сейчас она появится, еще немного, еще пару футов. Но он все шел и никого не встречал. И с каждой секундой, с каждым пройденным шагом он отчаивался все больше. В голове стучало «Что ты делаешь? Куда ты идешь?» Вот бы Чарли посмеялся. И «Врут они все про ведьм. Зачем им к тебе являться, даже если ты пятишься и надел одежду на выворот? Это же глупо». Томми так задумался о том, какой на самом деле дурацкой была его идея, что в первый миг и сам не заметил, как на кого-то натолкнулся. «Да, это была она. Он ее встретил». «Получилось!» Томми обернулся. «Что получилось?» — спросила мама. «Не сработало. Не вышло. Конечно, а чего еще ожидать от глупых суеверий?» «Это ты?» — захныкал мальчик. «Почему это ты?» «А ты кого рассчитывал увидеть?» удивилась мама. В руках у нее был коричневый бумажный пакет, из которого торчали длинные французские багеты. Оттуда же пахло специями. Мама просто возвращалась из лавки. Томми был раздосадован. Нет, он был в настоящем отчаянии. Все его надежды рухнули, сброшенные с обрыва и придавленные этим коричневым пакетом. «Ну...» — Томи разочарованно опустил голову. «Это всего лишь ты...» «Так...» «Я не всего лишь, а твоя мама, Томас Кэндел. строго сказала мама и взяла сына за руку. «Позволь спросить, что ты делаешь на улице в таком виде? Да еще и босиком. Ты ведь болеешь!» «Не позволяю», — храбро заявил Томи и попытался выдернуть руку, впрочем, без особой надежды освободиться. Мама умела цепляться, как кошка, которая карабкается по дереву. «Что?» — она не поняла. «Не позволяю спросить, что я делаю на улице в таком виде?» Мама гневно поджала губы. Вот сейчас он, кажется, уже был вблизи от того момента, когда перегнутая палка ломается. Странно, что от выражения ее лица кругом не начали загораться деревья, а мертвые птицы не попадали дождем на мостовую. «Ты наказан, Томас Роберт Кэндл», сказала мама и потащила упирающегося сына за руку к дому. «И для твоего же блага постарайся, чтобы за сегодняшний день я больше не называла тебя полным именем. Ты ведешь себя так...» «Что мне за тебя стыдно?» Это было худшим заявлением от мамы, какое когда-либо слышал Томми, и самым пугающим. Мальчик знал, мама не любит, чтобы ей было стыдно, и поэтому непременно придумает для него какое-то исключительно ужасное наказание. «Дома тебя ждут еще три ложки рыбьего жира», сказала она. «Ты злая», — гневно всхлипнул Томми и шмыгнул сопливым носом. «А ты маленький». Мстительно ответила мама и повела сына домой. так куда ты собираешься, дочка?» раздалось со второго этажа. Стоило Клари вдеть руки в рукава пальто и снять свежелкий берет, как мама тут же это почувствовала. В ее голосе прозвучало намного больше заинтересованности, чем обычно. Она была взволнована и будто бы чего-то ожидала. «Да, я иду в парк», громко ответила дочь, нырнув головой во тьму лестничного пролета. «На ночь глядя!» — возмутилась София, но, как показалось дочери, неискренне. «Какой такой парк?» «Фонари уже второй день горят, мама. Там очень красиво, я хочу посмотреть». Клара затаила дыхание и забросила крючок. «Но если ты настаиваешь, я останусь. Почитаю тебе какую-нибудь книжку». «О, нет-нет!» — запротестовала мама, и Клара не смогла сдержать торжествующую улыбку. «Зачем тебе со старухой сидеть? Ступай, ступай!» «А ты чем займешься?» «Да спать лягу!» — солгала София Кроу, явно считая себя великолепной актрисой. «Что-то в сон клонит!» «Тогда спокойной ночи, мама!» «Клара, ты повесила метлу? Ты ведь знаешь, что меня мучают кошмары!» Клара вздохнула. «Ох уж эти нескончаемые суеверия и приметы! Мама просто жить без них не могла!» Каждый вечер перед тем, как отправиться спать, она заставляла дочь вешать на дверь спальни метлу. Это, по мнению Софии Кроу, должно было оградить ее ночной сон от кошмаров. «Повесила мама». «Точно? Не так, как вчера?» Клара сжала зубы, чтобы не ответить грубостью. «Ну сколько можно? Сколько можно винить ее в случившемся? Как будто она сама не жалеет о том, что произошло». Вчерашний вечер завершился ссорой. Клара была так подавлена унижением в кондитерской, что напрочь забыла запереть тайную дверь» ведущую с чердачка в центре города в Гаррет Кроу. Оказалось, что следом за ней сюда прошмыгнул Томас Кендл. Подумать только, мальчишка проследил за ней. Выходило, ответы, которые она дала ему возле школы, совсем его не устроили. Когда она вернулась, мать устроила такой скандал, каких под этой крышей не бывало уже давно. София обвиняла дочь во всех мыслимых грехах, начиная с простой забывчивости и заканчивая тем, что та якобы нарочно привела в дом врага. А Клара больше испугалась за Томаса. Оказаться в этом темном доме, наедине с Софией и Кроу, да уж, такое мало кому пожелаешь. Мать поклялась, что ничего ему не сделала. Попугала немного и прогнала. А наличие тайного хода, через который тот проник в Гаррет Кроу, она объяснила мальчишке всего лишь тем, что ведьмы, мол, существуют. Что ж, вполне разумное и логичное объяснение. Прямо как ушат ледяной воды за шиворот. Клара даже не думала о том, что ее поддельную личность разоблачили. Она больше переживала, как Томас все это воспринял, и что он будет делать. Не каждый день узнаешь о том, что ведьмы существуют. А еще она испугалась того, что он непременно пожалуется своей мамочке, Кордели и Кэндл. По этому поводу мать была, как ни странно, необычайно спокойна. Она заверила, что мальчик ничего не скажет Карделии. Клара не стала допытываться, с чего мама так решила, и пообещала себе, что непременно выяснит, что с Томасом Кендлом и как на нем сказался визит к своей хм, бабушке. Еще бы придумать, как ему все объяснить. Мама, само собой, не забыла о вчерашней ссоре. «А свой тайный ход ты заперла?» – спросила она. «Да, мама». «Надеюсь, навсегда?» «Разумеется, навсегда». Клара солгала, поскольку просто не могла запереть тайный ход. Это бы означало конец ее двойной жизни. Поддельная личность все же должна иметь вполне реальный дом, вдруг кому-то вздумается заглянуть в гости. Школьная учительница мисс Мэри Уитни просто не могла жить ни на улице, как нищенка, ни тем более в Гаррет Кроу. Мисс Мэри из школы для Клары была не просто отдушиной. Это было едва ли не единственное, что не позволяло ей погрузиться в омут меланхолии с головой. Клара не могла ее потерять, но матери подобного было не объяснить. «Когда тебя ждать?» «Когда вернется последняя ворона». «Я не знаю, когда это», — возмутилась София. «Мне нет дела до глупых птиц. Ты вообще способна говорить нормально?» «Так же нормально, как ты поговорила с бедным мальчиком», — гневно воскликнула Клара. «Просто иди спать, мама». Дочь едва сдержалась, чтобы от злости не опрокинуть вешалку и заставила себя успокоиться. Сейчас ей нельзя злиться. Нужно оставаться хладнокровной. Ее замысел требует осмотрительности и рассудительности. Шумно протопав через прихожую, она распахнула дверь, а затем громко ее захлопнула и застыла, прислушиваясь. Поначалу в доме ничего не происходило, но вскоре сверху раздалось шарканье тапочек по дощатому полу, а за ним скрип кровати. Мама поверила в то, что Клара ушла, и теперь должна была сделать то, что пыталась от нее утаить. Люди, которые что-либо скрывают от других, обычно ведут себя очень предусмотрительно. Они продумывают каждый свой шаг, выжидают, готовятся, и тогда все проходит гладко, как и задумано. Но все предугадать и просчитать попросту невозможно, и даже самый тщательно хранимый секрет – может быть однажды случайно раскрыт из-за какого-нибудь непредвиденного обстоятельства. К примеру, откуда София Кроу могла знать, что за пару дней до начала каникул школьный учитель ботаники мистер Кидвуд заболеет, а Клара вместо его урока проведет свой, и из-за этого вернется домой на два часа раньше? Или с чего бы ей думать, что Клара вдруг не станет, как обычно, с порога с ней здороваться и кричать на полдома? поскольку будет так измотана, что ее сил едва хватит на то, чтобы доползти до стула в прихожей и уткнуть лицо в усталой ладони. Если бы госпожа Кроу все это знала, она непременно завершила бы свои тайные дела пораньше или вовсе перенесла бы их на другой раз. Но она не знала, поэтому даже не подумала о том, чтобы понизить голос или попросить своего собеседника сделать то же самое. Когда до Клары донеслись голоса из комнаты матери, сперва она подумала «послышалась», а затем с изумлением поняла, что мама действительно с кем-то беседует, причем на весьма повышенных тонах. Изумление ее было понятным, их никто не навещал. Даже по выходным или праздникам, никогда, если не считать судебных исполнителей, которые за долги забрали всю приличную мебель, За последние годы порог их дома не переступил ни один посторонний человек. Мать ни с кем не состояла в переписке, поскольку ненавидела весь окружающий мир и проживающих в нем людей. То, что она с кем-то общалась наверху, было чем-то исключительно невероятным. В первое мгновение Клара, вот наивно это, подумала, что кто-то влез в дом. Но тут же осекла себя. Кому в здравом уме могло прийти в голову забраться в Гаррет Кроу? Нет, мама сама впустила этого человека. Но почему? И кто он такой? Клара собралась немедленно это выяснить. Она вскочила со стула и быстро поднялась по лестнице, но открыть дверь в комнату матери не успела. К своему счастью, поскольку ее по-настоящему испугало то, что она услышала. Мамина гостья, немолодая, судя по голосу женщина, вдруг упомянула знакомое ей имя. «Это Томас Кэндалл», сказала незнакомка. «Младший мальчишка?» — уточнила мать. «Да, ему тоже, может, не поздоровиться», — заявила собеседница Софии Кроу. «Человек в зеленом уже здесь. Он в городе». «Неужели?» — с ехидством в голосе спросила София. По тону мамы Клара поняла, что та прекрасно знает, о ком шла речь. «О твари могут быть свои планы, в том числе и на младшего». «То есть еще не факт, что младший может ему понадобиться?» — уточнила София. «Я не знаю наверняка. Не исключено, что для него все и обойдется». «Хорошо», — сказала София, — «оставим человека в зеленом». «Но что по поводу его этих вещей?» О каких вещах шла речь, Клара тогда так и не поняла. «Скоро они все будут здесь», — угрожающим тоном произнесла незнакомка. «На радость Корделии». Затем собеседницы попрощались. «Я дам тебе знать, когда девчонки не будет дома», — сказала мама. «Давно пора было ее куда-то спроводить, София», — со смехом ответила незнакомка, и ее голос перестал раздаваться из-за двери. Недоумевая и пытаясь понять, что все это значит, Клара тихо спустилась вниз, но для того лишь, чтобы громко хлопнуть входной дверью и крикнуть «Мама, я дома!». Мама, разумеется, пыталась скрыть, что у нее была гостья. Она поспешно привела комнату в порядок после визита. И вышла у нее недурно. Как будто здесь никого, помимо старой Софии Кроу, и вовсе не было. Если бы только не голос, который Клара слышала из-за двери. А еще маму подвел камин. У них не было угля, и денег на него уже давно не водилось. Камин в доме не топили. Но Клара понимала, что гостья могла попасть в Гаррет Кроу и уйти обратно только через него. Стоило ей зайти к матери после своего возвращения, она сразу же почувствовала, что с комнатой что-то не так. София Кроу слишком торопилась избавиться от улик, слишком волновалась, да и времени было в обрез. Пока дочь поднималась по лестнице, старая ведьма колдовским путем развеяла уголь, пепел и остатки хвороста из камина, вытянула дым и запах, а также убрала из спальни даже тепло, которое могло быть в ней лишь при условии, что камин зажигали. Она учла все, вот только перестаралась и убила старое комнатное тепло. В спальне Софии Кроу стоял настоящий холод. Клара не обмолвилась ни словом о том, что услышала, а мать, как ни в чем не бывало, принялась в своей излюбленной манере ворчать и рассуждать о приметах. Той же ночью София Кроу пришла к дочери и сказала, что ей приснился кошмар, один из ее так называемых «вещих» кошмаров, в котором она якобы увидела жутких незнакомцев, прибывших в город и задумавших что-то недоброе. Она выглядела неподдельно испуганной, дрожала, чуть ли не плакала и все твердила описание этих незнакомцев, как какое-то заклинание. «У той такая-то шляпа, у того такие-то ключи, у третьего такое-то зеркало» и тому подобное. Разумеется, она выдумала то, что ей приснился кошмар, О незнакомцах ей рассказала ее тайная гостья. Клара сделала вид, что поверила матери и пообещала себе, что в следующий раз, когда той вздумается пообщаться со своей неведомой собеседницей, она окажется рядом. И вот случай представился. Мама на всякий случай заперла дверь комнаты на ключ, но это было Кларе лишь на руку. Ни с того ни с сего дверь перед ее носом не распахнут, уличая ее в подслушивании. Судя по звукам из комнаты, мать достала из-под матраса припрятанный уголь, быстро разожгла огонь в камине и начала нашептывать, время от времени что-то швыряя в пламя, отчего раздавалось громкое шипение. Вскоре послышался кашель, как будто кто-то спустился по дымоходу и надышался залой. Гостья явилась. Раздался стук каблучков по полу, женщина была взволнована, поэтому не находила себе места. «Зачем ты меня вызвала?» — спросила она с легко различимым недовольством. «Я занята. В любой миг могут пронюхать, что меня нет. Не лучшее время». «Это важный разговор». «Это всегда важный разговор, София», — заметила гостья. «Как ты разговариваешь со своей наставницей?» Клара была ошарашена. «Наставницей? Это что же получалось? Даже через столько лет после того, как Ковен Кроу развалился...» Мать продолжала в тайне от всех учить какую-то ведьму? «Прости, София», — повинилась гостья. «Но на церемонии сейчас времени точно нет. Прибывают гости. Скоро приедет сама Скарлетт». Это мразь тоже заявится?» — негодующе воскликнула София. «Разумеется», — подтвердила гостья. «С не менее чем двумя сотнями чемоданов, я уверена. Зачем ты вызвала меня? Что случилось?» «Я не могла позвать тебя раньше». Клара все время здесь ошивалась. Вчера в доме побывал мальчишка. — Мальчишка? — Кэндалл, — пояснила София, и у Клары сжалось сердце. — Томас Кэндалл, о котором мы с тобой говорили. — Теперь все ясно, — невесело хмыкнула гостья. — Что ты ему сделала? — Ничего, — возмущенно заявила София. — Ничего я ему не сделала. Даже не сглазила. А как хотелось. Бродил здесь, шнырял по всему дому. «Ты рассказала ему что-то его бабушка? «Нет, я всего лишь дала ему совет», — проворчала София. «Если воспользуется, с ним разберутся сами кэндлы. За любопытство. Если нет, ну, значит, и нет». «Он воспользовался», — заверила гостья. «Явно воспользовался». Джозеф его проклял. «Не произноси этого имени», — зашипела София. Клара прекрасно знала, что сейчас происходит с лицом старухи. Больше злейших врагов Кендлов ее мать ненавидела только собственных сыновей, считая их предателями и виня во всем, что случилось с Родом Кроу. «В общем, мальчишка болен», — продолжила гостья. «Лежит у себя в постели, принимает пилюли, но ничего не помогает. Должно быть, он как-то не так воспринял твой совет. Или же, знает Джоз...» Она запнулась, но тут же исправилась, Зная старшего Кендла, мальчишка как раз все понял правильно. «Что с ним будет дальше?» «Мне плевать, если честно», равнодушно заметила гостья, а Клара сжала кулаки от негодования. «Дети меня никогда не заботили, пока Кристина не подросла. Теперь у меня от нее мигрень. Нужно было давно ее в стену заморовать или еще что. Ты позвала меня, чтобы рассказать о мальчишке?» «Нет, не только». София перешла на заговорщический шепот, как будто боялась говорить в полный голос. «Здесь был котел». «Это невозможно». Гостья опешила и даже застыла на месте, прекратив рассказывать по комнате и отстукивать дробь каблуками. «Я вот тебе говорю, что он был», — упрямо сказала София. «Может, сомневаешься?» «Но он ведь пойман». «Неужели? Что ж я не знаю...» Пойман он или нет, но действовал он очень убедительно. Заявился весь такой важный, угрожал, дал срок и швырнул контракт. «Какой контракт?» «Сама полюбуйся!» Судя по шелесту бумаги, София передала договор гости: «С чего это вдруг банк вспомнил о нас? Как думаешь?» «Все верно», — немного помолчав, ответила незнакомка. «Его направили». Какой-то слишком рьяный Кендл. Я немедленно разберусь с этим. Выясню, кто. А еще отзову тварь. Надеюсь. Не хотелось бы лишиться крыши над головой в моем возрасте, проворчала София. Ты ведь еще не забыла, что хранится в этом доме, и почему оно не должно попасть в руки Кэндлам? Не забыла. Но не бойся, Кэндлам осталось недолго. Корделия так боялась врагов извне, что проморгала врага в своем собственном доме. Клара не поняла, о чем речь, но сейчас ее заботило другое. Оказывается, мать до сих пор ведет тайную войну против Кендлов. Ей помогает в этом кто-то из их домочадцев. Почему же тогда она все скрывает от дочери? Уверена, что Клара не поддержала бы ее методов в этой войне? Считает, что она не способна хладнокровно разделаться со всеми, кто живет в том доме, даже с детьми? «Что ж, она права». «Все будет хорошо, София», — заверила гостья, и неизвестно, как София, но Клара поверила. Незнакомка действительно знала, что говорит. Не бывает таких глубоких, сильных и уверенных голосов у людей, которые сомневаются в собственных словах или не уверены в будущем. «Я с этим разберусь». «Поставишь котла на место?» — уточнила София угрюма. Ей явно претило собственное бессилие. Бывшей верховной ведьме Ковина Кроу было невыносимо сидеть сложа руки и надеяться на то, что ее ученица сделает все за нее. «Спасибо тебе!» «Ты ведь моя наставница, София?» Понимающе сказала гостья. «Я не могу тебя бросить!» «Да, дорогая, а весь Ковен посчитал иначе!» С ненавистью в голосе ответила София. «Не нужно горьких воспоминаний, не сейчас. Я должна торопиться». «Да, я помню!» «У тебя нет времени», — проворчала старая госпожа Кроу. «Ты нашла лекарство?» «Нет, я ищу Софию. Но мне уже начинает казаться, что не найду». Гостья разозлилась. Она вновь пошла цокать каблуками по всей комнате. Карделия, мерзавка отняла почти все мои силы. Ты верно указала мне на нее, София. Это точно ее рук дело». «Да-да, но я думаю о другом», — пробормотала София Кроу, словно пытаясь перевести тему. «Как ты планируешь помешать Карделии?» В крик собралось множество гостей. Будет нетрудно сыграть на их алчности и амбициях. Карделия до последнего не поймет, что ее планы разрушены. «Мне нужно идти, София». «Конечно, конечно. До встречи, дорогая!» С ноткой теплоты, которой Клара не слышала от матери по отношению к себе ни разу за всю жизнь, София попрощалась с незнакомкой. «Вызывай только в случае крайней нужды». «Иначе выдашь меня». Разговор завершился. Судя по звукам из комнаты, кто-то ступил в огонь прямо на раскаленные угли. Клара повернулась спиной к двери и направилась вниз. Она знала, что мать сейчас уберет все следы встречи. Может быть, с чем-нибудь снова переборщит, а может, все сделает верно. Это было неважно. Слишком много всего завертелось. Жизнь вдруг превратилась в отвратительное грязное месиво. Клара будто бы опустила голову в лужу и не заметила, как водоворот затянул ее. А еще бедный мальчик. Это ее вина в том, что с ним случилось. «Глупая, глупая ведьма!» Сквозь крепко сжатые зубы корила себя Клара Кроу, спускаясь по лестнице. Она вонзила все пальцы обеих рук в волосы и принялась чесать голову, отчего затряслись вплетенные в волосы катушки ниток. «Если бы у тебя были силы, так нет же, лишь парочка дешевых фокусов». «Губила ребенка, дура!» И тут она резко обернулась. С яростью поглядела туда, где располагалась комната матери. Клара решительно сжала кулаки, в темно-зеленых глазах появился злой блеск. Пусть она, глупая ворона, слаба, пусть она полнейшее ничтожество и тряпка, о которую все вытирают ноги, но она не даст Томаса Кэндла в обиду. Она не позволит этим мерзавцам издеваться над ним. И для этого ей придется сделать то, чего она боится больше всего.